Глава 18. Сабина Все происходило, как в тумане. Голоса, звуки, люди. Нас о чем-то спрашивали, Бастер отвечал, но выглядел потерянным и заторможенным. А я смотрела на мертвенно-бледное лицо главного дознавателя Альбиона и не верила. Казалось, он просто спит, притворяется. Он не мог умереть, не мог так глупо подставиться. Чем его отравили? Куриными крылышками смешно просто. Кто ещё имел доступ в его кабинет? Жёсткий, нетерпящий возражений голос матери заставил вздрогнуть и очнуться. Я пропустила момент её прихода. «Все сотрудники ведомства», — всхлипывала секретарь, утирая красное лицо носовым платком. Но утром у него было мало посетителей, а из гражданских всего несколько человек. «Предоставьте мне запись журнала посетителей», — произнесла мама. «Вообще всех посетителей ведомства. Пригласите дежурного. А вы, миссис Вольт, сейчас успокойтесь и постарайтесь подробно рассказать обо всём, кто заходил в кабинет Фиста, в какое время и как выглядел». «Это...» Она подцепила пальцем контейнер с крыльями. «Передайте на анализ специалистам. И это...» Она полезла в урну и достала выброшенный пакет для улик, в котором лежал выкинутый Фистом салат. «Но... но это я приготовил растерянно вымолвила секретарь, не понимающий, глядя на мою мать. «Прошу прощения, миссис Вольт», без вины в голосе произнесла мама. «Мы обязаны проверить всё. Она ещё долго давала указания. Или мне так казалось?» Из-за пеленых слёз на глазах я плохо видела и понимала происходящее. «Дочь, ты слышишь?» Она шокирована. «Я вижу, господин Грин. А вы, будьте добры, предоставьте мне отчёт о проведённых вами мероприятиях по спасению господина Фиста». «Хочу убедиться, что вы приняли все меры для его спасения». «Вы сомневаетесь в моём профессионализме?» Вскинулся лекарь, а я тряхнула головы и зажмурилась. Неожиданно тёплая рука обняла меня за плечи. Не проронив ни слова, Бастер прижал меня к себе, обнимая. Облегчённо выдохнула, цепляясь пальцами за его пиджак. «Бастер! Бастер!» В тесный, наполненный людьми кабинет влетел ректор. Бастер выпустил меня, обеспокоенно заглядывая в моё лицо. «Ты как?» «А ты?» Отозвалась, вглядываясь в его пронзительные, прозрачно-серые глаза. «Не знаю», — грустно усмехнулся он. «Бастер». Ректор подошёл и положил руку на плечо сына. «Папа». Бастер растёр лицо ладонями и отошёл. Ректор неожиданно заключил его в объятия. «Я так не хотел тебя в это впутывать», — туманно изрёк он, но я не придала значения этим словам. Я всё время возвращалась взглядом к бледному лицу господина Фиста. «Бастер, Сабина», — сдержанно обратилась мама. Как всегда, на работе её не узнать, словно другой человек. «Вы что-нибудь видели? Что-нибудь странное? Может, Фист вам что-то передал или сказал?» Мы с Бастером переглянулись и отрицательно покачали головами. «Он вёл себя странно. Раньше закончил практику», — вместо меня ответил Бастер и я была искренне ему благодарна. «Ничего не говорил?» «Ничего. Достал из шкафа крылья и начал их есть, а потом задыхаться. Я влил ему универсальное противоядие, но это не сработало. Сабина позвала лекаря». «Ясно», — ровно отозвалась мама. «Если что-то вспомните, обязательно сообщите мне или твоему отцу». «Я вызвал карету», — произнес ректор, встревоженно глядя на Бастера. «Вас доставят в академию сегодня и завтра», «Вы оба освобождены от занятий. Ваши деканы уже знают». «Спасибо», — вяло пробормотала я. Сделала шаг и пошатнулась, но Бастер вовремя придержал меня за руку и помог покинуть ведомство. Кажется, я даже не попрощалась с мамой. Бастер распахнул для меня дверь кареты, помог забраться и сел рядом на мягкое сиденье. Мы оба уставились в одну точку и промолчали всю дорогу. Только во внутреннем дворе Академии перед жилым корпусом Бастер придержал меня за рукой и произнёс «Пойдём ко мне». Молча кивнула и последовала за ним. Нам определённо есть, что обсудить. но этот раз я совершенно не обращала внимания на взгляды других адептов, обращённые на нас. Я смотрела себе под ноги, но видела мёртвого с посиневшими губами Фиста. Бастер открыл комнату и пропустил меня, тут же запирая дверь на ключ. Устала, прислонилась к стене и сползла по ней на пол. Бастер кинулся к столу, взял графин, налил в стакан воды и протянул его мне, опустившись рядом на корточке. Благодарно его приняла, попила и поставила стакан рядом с собой. «Что это за свиток? Откуда он у тебя?» Прошелестела онемевшими губами и полезла в сумку. Фиест отдал перед смертью. Он... Бастер сглотнул и взъерошил волосы. Он просил его уничтожить. Сжечь. Достала свиток и задумчиво покрутила. «Не хочешь посмотреть, что там?» «Серьёзно?» — опешил Бастер и криво усмехнулся. «Ты спятила? Из-за него, возможно, убили Фиста, а ты хочешь посмотреть?» «Вот именно», — холодно отозвалась я. «Неужели тебе не интересно из-за чего Фист отдал свою жизнь? А что, если мы сможем найти его убийцу? Докопаться до истины? Ты же будущий дознаватель, боевой маг!» Фист не хотел, чтобы кто-то узнал, что внутри этого свитка. Не хотел, чтобы он достался убийце. Но если свиток будет у нас, за ним придут, возразил Бастер, пытаясь забрать свиток из моих рук, но я прижала его к себе. Правильно, Бастер. Убийца придёт за свитком. Разве не это нам нужно? Ты совершенно и точно спятила. Нервно усмехнулся он и прошёлся по комнате, а я потянула красную ленту. Стой, воскликнул он, но я отмахнулась от него порывом воздуха и развернула свиток. Бастер сдался и опустился рядом. «Ладно», — говорила. «Недовольно», — процедил он. «Но больше не смей бить меня своей стихией». «Смотри», — произнесла, расстилая свиток на полу. «Это... это какая-то легенда или...» «Похоже на карту», — задумчиво протянул Бастер. «Часть карты. Не хватает несколько кусков». «А в этом углу что?» Ткнула пальцем на изображение совы с расправленными крыльями. «Похоже на часть тотема», — неуверенно протянул мой сообщник. «Думаешь, за этим и охотился убийца? Если предположить, что именно эта часть свитка хранилась у Фиста, то и часть тотема у него? А сколько их вообще частей?» «Не уверена. Кажется, три», — вздохнула, вглядываясь в изображение совы. «Но мы должны попробовать отыскать этот предмет. Наверняка убийца его тоже ищет». «Смотри», — воскликнул Бастер, ткнув пальцем в рисунок тотема. «Он стал меняться, пока не превратился в изображение». «Фонтан в парке!» — воскликнули мы одновременно. «Значит, часть тотема спрятана в нём?» — спросила, ощущая, как бешено стучит моё сердце. «Наверное, Фист не дурак, точно знал, где прятал», — усмехнулся Бастер, взволнованно облизывая губы. «Кто в здравом уме станет искать предмет в городском фонтане? Нужно это проверить». Решительно поднялась, сворачивая свиток. «А это спрятать!» — и протянула его Бастеру. «Хорошо» отозвался он. «Но так, чтобы даже я не знала, где. Мы встретились взглядами. Долго смотрели друг другу в глаза, после чего Бастер, понимающе кивнул и выставил меня за дверь. Сглотнула и отправилась к себе, плохо разбирая дорогу. Он нагнал меня через пару секунд. «Я провожу», произнёс Бастер и пристроился рядом. «Впервые я не была против его общества».